На тропе к сердцу судьи Снежная пустыня Это место не значилось на картах, потому что никто не возвращался, чтобы его описать. Здесь не было ни солнца, ни ветра, ни времени. Только снег, вязкий, мерцающий, как пепел звезды, и каменные дюны, что оставались неподвижными веками. Но Андрей уже знал, что под этой гладью скрывается не просто древняя структура. Здесь центральное ядро печати, удерживающей пекхо, сердце этой ловушки. И именно сюда шел третий отряд, маскируемый под караван культиваторов-паломников. Трое старших, шестеро младших, сопровождаемые носильщиками, телами и несколькими артефактами-проводниками. Андрей тоже был уже близко к ним, он шел параллельно, но не открыто. Использовал все, от ослепляющих бликов снежных изломов до крошечных зеркальных перьев джилунь, рассыпанных по маршруту. Ему нужно было не просто перехватить, а доказать, кто они есть на самом деле. Он впервые увидел отряд вблизи на перевале, где ледяной гребень давал естественный обзор на окружающие скалы. И именно так он понял, что этот караван был слишком идеален, чтобы быть настоящим. Их младшие культиваторы слишком молчаливы, ни один не использует защиту от переохлаждения. Все носят одинаковые обереги с глифом пламени юга, замаскированным по дрону очищения. Так ему стало понятно, что они фанатики, все до одного». Потом он оценил силы. Трое уровня Дадо Уши, один с маской духовного пламени. Он явно носитель контактного канала с ПЭКХО, Остальные, обученные в жертвенном ритуале, хорошо синхронизированы. Это все значило только одно – они шли не исследовать, они шли вмешаться в печать, вызвать тонкий сдвиг баланса и пробудить судью, наложив кровь и веру на его сердце. Поняв этот факт, Андрей активировал кристалл Пелену Джи Лунь и разорвал грань. Пространство рядом с отрядом дрогнуло, и в следующую долю секунды он оказался впереди них, закрыв проход между ними и пиком. Да, он стоял один против них, но в его глазах отражалась нежная равнина, на плечах тень, сотканная из рун. «Вы прошли слишком далеко», — сказал он, и голос отозвался эхом в самих их мыслях, хотя воздух остался беззвучным. Старший фанатик, носивший имя Дао Хэ, шагнул вперед. «Мы паломники, идущие к месту силы. Ты нарушаешь древний договор. Отступи». Андрей ничего не ответил, он просто вытянул руку и в воздухе вспыхнула карта. Энергетическая, магическая, на ней медленно проявилось троеточие ритуальных точек и этот отряд, помеченный как последняя связующая нить. «Вы знаете, куда идете, и знаете, кого пытаетесь пробудить». Именно в этот момент фанатики дрогнули. Один из младших попытался активировать талисман, но время остановилось. Андрей ударил не по телу, а по замыслу, и намерение активации распалось, даже не начавшись. «Пэкхони – божество. Он – функция, которую вы хотите извратить», – сказал он холодно. «Вы хотите заставить судью говорить словами вашей секты, но он не говорит, он касается, и все исчезает». Они поняли, что договариваться не будут. Фанатики все же активировали боевые глифы, и десяток фигур рассыпался в боевые позиции. Один из старших вырвал из артефактного ящика черное лезвие, заключенное в печати. Это был осколок божественного металла, ранее принадлежавший храму пяти пиков бессмертных, теперь извращенный и переплавленный в клинок очищающего заката. Они напали одновременно, но из-за близости к печати бой в полную силу был невозможным. Это была оформенная буря техники, ритуалов и пространства, но Андрей сражался не телом, а мыслями. Он строил ловушки на основе сомнений, а не барьеров. Каждый фанатик, поднимая руку, чувствовал вопрос в своей вере. Каждый глиф, срываясь языка, отражался обратно, сомневаясь в себе. Он использовал кристалл «Джи Лунь» как опорную точку для пространственного искажения. До уши он вообще сейчас не считал за противников достойных внимания. Его техники позволяли просто сметать их со своего пути, но были тут и те, кто мог сделать глупость и своей собственной силы нарушить работу печати, а этого он не мог допустить. Одного да до уши он выдернул из реальности, отправив в зеркальное повторение его собственных ритуалов, другому отнял звук, и тот растворился в судорожной тишине. Оставался один носитель канала даохэ. Он стоял на снегу, не двигаясь, но за его спиной уже вспыхивал ритуальный круг. Он собирался предать себя, позволить Пэкхо увидеть через его глаза. Андрей стремительно сорвался с места, но было уже поздно. Руна на лбу фанатика вспыхнула, и в небе над местом боя появился глаз. Потом небо взорвалось светом заката. Это был не огонь, не молния, это был суд. Но именно в этот момент Андрей бросил в воздух первую печать Джилунь, написанную рогом зверя, и не разрушил канал, он обманул его. Глаз Пэкхо увидел не землю, а отражение, фанатика не как носителя, а как цель. Даухе замер, он понял, он почувствовал взгляд, а потом исчез, без крика, без огня, без тела, после чего воцарилась тишина и пошел снег. Закончив поединок, Андрей медленно опустился на колени, усталость прожгла каждую кость, он не позволил суде пробудиться, но хоть теперь знал, что его зовут, и что кто-то слишком уж старательно мешает его пробуждению. Андрей стоял на краю кратера, в центре которого под многослойной структурой ритуальных печатей спал Пекхо. Не просто спал. Казалось, что этот монстр не дышал, не двигался, не снился. Это был запечатанный механизм божественного происхождения, оставшийся в тишине как забытый приговор, так и не озвученный. Но каждый день, когда он просыпался, Андрей знал, что пока этот монстр существует, его могут пробудить. И если Пекхо когда-нибудь встанет, разрушив эти печати, то погибнут все. Он сидел в своей долине, в хранилище, где собраны были фрагменты артефактов Джилунь, перья, чернильные кристаллы, обломки ритуальных клинков, данные из сонаров и следы печатей. Все было прямо перед ним, и в первую очередь перед ним лежала карта мира, но не территорий, а мест уязвимости, центры запечатывания, структуры жертвенных синхронизаций, скрытые линии ритуального перенаправления, каналы памяти, где сама история поддерживала легенды ОПЕКХО. Пока Пекхо вообще существует в этой реальности, он будет фокусом чьей-то веры, а пока есть вера, будет и попытка пробуждения. А значит, и появление самых разных фанатиков будет просто неизбежно. Ты можешь убить людей, секты, кланы, но пока жива идея, пока есть объект поклонения, ты просто убиваешь их медленно. Он пришел не из этого мира и потому мог задать вопрос, которого здесь не задавали. А зачем вообще держать чудовище в заперти? Он смотрел на проекцию центральной печати и вспомнил, какой страх чувствовал в тот момент, когда Пекхо впервые почувствовал взгляд. Это была не сила, неизбежность. Пекхо не сражается, он непредотвратим. Но сейчас он слаб, он не совсем жив, он может быть уязвим, а значит его можно убить. Но для этого нужен только один удар, только одна возможность, только один шанс, пока Пекхо в своем коконе связан понятием ожидания, которое наложили на него древние боги. Но как можно так ударить по существу, которого боялись даже боги? Задумавшись над этим, он начал формировать четыре столпа концепции ликвидации, и первым было то, что это нужно делать не напрямую, так как любая лобовая атака просто станет самоубийством. Этот монстр реагирует на намерение, и поэтому если его начнут атаковать напрямую, то он почувствует это, даже спящий. И из этого следовал вполне закономерный вывод – такой удар должен быть скрытым, замаскированным под иной процесс. И лучше всего сделать так, чтобы сама структура печати стала средством достижения цели, а не преградоваться. «Ты не вскрываешь тюрьму, ты делаешь так, чтобы она сама поглотила заключенного». Вторым столпом было решение действовать именно через ядро веры. Пэкхо, жив не только своим телом, он – идея, воплощенная в сущность. Он пробуждается через веру, через страх, через ритуалы. И банально уничтожить его тело будет просто недостаточно. Для этого надо сломать его смысл. И из этого следовал вывод, что это существо нужно не просто убить, нужно изменить саму суть того, что он есть на самом деле. Переписать финальный момент, чтобы вместо судьи остался только пепел недоразумения. И именно это мог сделать Андрей, ведь он мыслил как человек из иного мира, где идея может быть переписана, если поймать ее в момент обновления. Третьим пунктом в этом плане было решение использовать как наживку самих фанатиков, ведь именно сектанты приходят к месту удержания ПЭКХО, чтобы открыть печать и выпустить это существо. Но если ничего уже нет, то они либо сойдут с ума, либо станут проводниками ложной информации. «Пусть они ищут, пусть открывают, но пусть находят именно то, что я хочу, чтобы они нашли». Так у него возникла идея создать ложную пустоту. Для этого нужно было сделать так, чтобы сама структура запирающих печати осталась. Пусть будет фальшивая аура Пекхо, пусть работают магические приманки, поддерживаемые иллюзиями или поддельным резонансом, на которые отзываются фанатики. А тем временем, в настоящей глубине Андрей уже готовил ловушку. И основная проблема была в том, что пэгхо нельзя уничтожить кусками, его можно было уничтожить или полностью с одного удара, или никак. Удар должен быть единым, не по телу, не по силе, а по самому фундаменту, из которого он соткан. Для этого Андрей собрал карту понятий, которые легли в основу печати. Суд, безмолвие, последний взгляд, страх, неизбежность, очищение через исчезновение. Именно из-за всех этих выводов он решил использовать артефакт, созданный на основе чернильного кристалла Джи Луни, в который будет вложена переписанная концепция смерти, но не гибели, а исчезновения как рассуждение. Такое, что Пекхо не увидит удара, потому что само его понятие «я» будет вычеркнуто до начала действия. «Я не собираюсь сражаться с ним. Я заставлю вселенную забыть, что он существовал». Но пока это не сделано, пусть фанатики ползут, пусть бьются об фальшивые замки, пусть верят, потому что когда придет их час, они будут смотреть не на судью, а в пустоту, где больше никто не отвечает. Ночь в горах была обманчиво тиха. Ветер скользил по каменным склонам, но не оставлял звука. Не было слышно ни птиц, ни зверей, ни вездесущих цикад или сверчков. Только снег, что хрустел на гранях ущелья под лунным светом, был свидетелем происходящего. Андрей уже стоял у подножия боковой печати, одной из семи замковых точек, которые соединялись в кольцо вокруг центрального ядра, где спал Пекхо. Именно здесь, в одной из периферийных запирающих структур, он решил провести первую фазу операции по устранению судьи. Именно здесь он начал создание фальшивой камеры, и для начала он провел самый тщательный осмотр древней печати. Вход в это место был хорошо скрыт и практически незаметен для глаз непосвященного и не знающего, что именно тут нужно искать. Это был старый разлом в скале, защищенный слоем иллюзии и пространственным сдвигом, встроенным еще богами. Даже обнаружить его мог только тот, кто знал, что именно он вообще ищет. Андрей протянул руку, и одна из чернильных капель g лунь ограненный черный кристалл, засияла, пронзая завесу реальности. Иллюзия растаяла, открывая узкий тоннель, ведущий вниз, словно в усталое горло горы. Путь в это место занял у него не более часа. С каждой пройденной ступенью этой своеобразной лестницы ощущалось постепенно нарастающее давление. Не физическое, но концептуальное. Словно сама пещера вспоминала, что внутри нее когда-то держали нечто столь могущественное, что даже мысль о нем оставляла следы. Когда расщелина закончилась, и парень вышел в пещеру, в ее глубине открылся полноценный зал. Здесь было пять опорных колонн, покрытых древними символами на языке древних богов. Купол над ними был выгравирован огненными полосами, имитирующими шаги пек Посередине располагалась сама печать, стилизованная под его глаз. Именно в этом месте Андрей замер на некоторое время, старательно осматриваясь по сторонам. «Да, это место подойдет». Теперь ему предстояло провести здесь очистку и подготовку, ведь он не мог работать с печатью напрямую, так как любая ошибка вызвала бы реальный отклик в центральной структуре, а это привлекло бы внимание фанатиков и сект, что, как оказалось, были чуть ли некровно заинтересованы в существовании этого места. Именно поэтому он действовал тонко, точно, как хирург. Сначала он активировал вторичный слой пространства, встроив окружающую структуру над изначальной печатью. Это создавало обман зрения и восприятия. И практически любой, кто сюда вообще войдет, будет думать, что видит настоящую печать, активную, пульсирующую, спящую. Следом он начал вплетать ложные амманации присутствия ПЭКХО, старательно используя сочетание кристаллов Джилунь для нарушения пространственного якоря, перьев этого же существа, переписанных по схеме древних артефактов, и тонко срезанного обломка когтя нефритового паука, чтобы создать иллюзию живой угрозы. Потом он намеренно выстроил односторонний контур резонанса, который имитировал реакцию судьи на приближение верующих. Иллюзия была динамической. И при прикосновении к определенным символам, глаз Пекхо начинал реагировать, открываться, мигать, издавать вибрацию. Все выглядело как настоящее, настолько, что даже он сам, если бы не знал правды, поверил бы. Следующий шаг был самым опасным. Сначала он активировал внутренний якорь духа, встроенный в печать, очень осторожно, не разрушая, а как медик, достающий иглу из артерии. Сила Пекхо в этом месте была всего лишь фантомной проекцией, лишь тенью от центра, но даже эта тень могла убить. Сейчас же даже он, несмотря на весь свой уровень, с трудом сдерживал свое дыхание. Его сердце билось так древним руном. В этом месте его окружали ночь, снег и безмолвие. Снег шел с того самого момента, как Андрей только ступил в центр разрушенного святилища. Он падал прямо с потолка пещеры, где это все происходило, будто каждая такая снежинка была вырезана из молчания. Словно уже наступил тот самый сорок девятый день, сорок девятая ночь. В этом месте воздух не двигался, время тоже. Он уже стоял внутри круга древних печатей, вырезанных не словами, а ударами молота древних богов по самой реальности. И под его ногами в самом сердце каменного кратера спал Пекхо. Но даже сейчас этот жуткий монстр не выглядел мертвым, хотя и живым он тоже не выглядел. Ведь он не был рожден или создан, он был выкован. Его тело, даже на взгляд, было прочным, как броня из белого металла, на котором пульсировали огненные полосы. Каждая из них, как трещина в небесной стали, из которой пробивался внутренний свет кузни звезды. Да, сейчас он лежал неподвижно, но его дыхание, оно заставляло дрожать горы, каждый вдох всасывал время, каждый выдох разрывал саму ткань ауры пространства. Наконец, все же решившись, Андрей сделал первый шаг вперед, и древние печати дрогнули. Пэкхо не проснулся, но он явно почувствовал вторжение кого-то в его зону интересов, и из белого тела под ним в сторону парня буквально выстрелила одна лапа, не меняя положение всего тела. Это был просто удар вперед, как у зверя, что охотится даже во сне. Андрей едва успел отскочить, активируя трехслойную пространственную печать, а удар, скользнувший рядом с его телом, взорвал землю, срезав горный склон так, будто его срезали топором. «Он не спит, он дремлет, он слушает, он охотится, даже не поднимая век». Тут же промелькнуло у парня в главе. Немного осмотревшись по сторонам, Андрей разложил круг зеркал, отражающих духовную силу, каждый сплетен из нити песка, пропущенный их через печати Лунь. Так он создавал сонарный купол, чтобы локализовать ядро пробуждения, ту точку, где сопротивление Пэкхо было особенно сильно. И практически сразу нашел ее. Это была грудная клетка. Из нее исходили ритмы кузни, словно глухой бой молота по наковальне. Там и находилось ядро зверя, выкованное, но нерожденное. Но при этом все вполне себе живое, пульсирующее, но не пылающее магией. Оно держало ее внутри, сдерживало. Он не борется за жизнь, он борется за то, чтобы остаться цельным. И тогда Андрей ударил первым. Для того, чтобы получить нужный ему результат, парень использовал буквально все. Печать разрушения, построенные на перьях Джилунь, пространственные закольцовки, вложенные в землю под лапами зверя, вихры льда и металла, созданные как противосигнатура стихии Мпкх. Этот могущественный древний тигр так и не проснулся, но он все равно дрался. Его лапы били без звука, но каждое движение врезалось в реальность, как кувалда, разбивающая стеклянную ткань мира. Андрей был откинут трижды, и только его уровень Доу Хуан, усиленный костью падшего бога, позволил парню выжить после таких атак. Он видел, как металл брони Пэкхо плавился и тут же затвердевал. Он чувствовал, как закат горит в его глазах, хотя они закрыты. При этом всем он также ощущал еще и то, что это был не зверь, тем более в обычном понимании. Это была воля, сконцентрированная воля того, кто боялся суда. Когда Андрей наконец смог проникнуть в груди зверя, он тут же выхватил тот самый кусок рога Джилунь, уже заточенный словно нож, и сконцентрировав всю силу, свое ядро, ауру сущности кости и даже крови второй капли бога, он вогнал его в сердце этого древнего создания. И тут началась дрожь. Звук кузни внутри зверя сломался, хотя он не умер сразу. Он ржавел, как металл, который не хотят ковать. Ревел, как камнепад в горах. Царапал землю, так и не открыв своих глаз. Он выгибал пространство, крича даже своей аурой. Но Андрей не отступал. Он продолжал держать костяное лезвие, вонзив его в центр зверя. Дзяолин уже стояла рядом, окружая купол временной защиты, чтобы в случае нужды дать время, чтобы можно было отскочить назад и спастись. И, наконец, молчание, настоящее, не как у Пэкхо, а как смерть. Кое-как отдышавшись после этого сражения, сначала он извлек из его тела сердце-звезду – ядро зверя в форме кристалла, похожего на миниатюрную звезду, покрытую металлическими узорами. Полосу металла с его спины, узорчатую, как древний клинок, что все еще шепчет. Осколки зубов – белые, но прожженные изнутри. Всплески огня его дыхания, собранные в сосуд. Каплю духа, извлеченную через особую печать – последнюю мысль зверя. Я не судил, я ждал, но ты пришел, значит, ты решил. Он не убил Пэкхо, он перековал его, и часть этой силы теперь стала его. Теперь нужно было вытянуть из останков этого существа даже саму сущность. Да, Пекхо был мертв, но кто знает этих созданий истинных богов? Вдруг при большом количестве жертв и должном подходе у него есть шанс возродиться? Оставлять это дело на самотек Андрей не собирался. Именно поэтому, собрав все, что только было можно, он взялся за саму сущность этого монстра. Он медленно тянул энергию, выдергивая концепцию пэкхо как сущности из печати, оставляя только пустую форму, скорлупу, образ, но без ядра. А собрав ее всю в специальный сосуд из зеркального нефрита, спаянного с временным глифом Джилунь, он запечатал внутри последнюю каплю ауры Пэкхо в этом месте. И теперь здесь никого не было, но казалось, что есть. Теперь дело было за созданием ловушки. Для нее он создал контур цепной иллюзии. Если кто-то попытается разрушить печать, то такой умник попадет в духовную петлю, в которой его сознание застрянет в видении пробужденного Пэкхо. В то же время тело нарушителя будет замкнуто в эмпирическом глифе, который замораживает действия и передает информацию Андрею, и он уже сам будет решать, что с ними делать, стоит ли их оставить в этом месте навечно или же просто добить, чтобы не мучились. А если такие попытки повторятся, он сможет использовать цепочку и выследить, откуда фанатики приходят. Но главное заключалось в том, что он сам хотел, чтобы они приходили. Пусть бегают, пусть думают, что близки к своей цели, пусть призывают, пока все, что они пробуждают, это эхо собственной глупости. Уже перед уходом из этого места он вырезал на камне: «Ты зовешь судью, но голос, что отзовется, будет твоим приговором». Закончив эту надпись, парень вложил в нее силу, чтобы фраза звучала прямо в сознании каждого, кто войдет в этот зал, что из логового весьма опасного существа уже превратился в ловушку, и пусть она отпечатается в их страхе. Потом Андрей вышел из этого места, не оборачиваясь. Он уже начал подготовку к следующей стадии – в оставшихся узлах. Пока не охотятся за духом, он охотится за их вождями. Снежная пустыня, 16 день с момента исчезновения третьего каравана. Полок облаков накрывают уместность местность плотным одеялом, без пробелов, без света. Под этим небом теперь только холод, стужа и свидетели лжи. Фанатично преданный делу пламени беззвучного заката Юн Со Му двигался быстро, слишком быстро. Его ноги от усталости уже скользили по льду, но тело продолжало следовать поставленной перед ним цели. Он был переполнен ожиданием. Он нашел ее, одну из печатей, ту самую, о которой шептались только старейшины. Один из семи знаков, один из глаз судьи. Пэкхо спит здесь, он смотрит, даже если кажется, что спит. На его груди пульсировал амулет с выгравированным тигром, покрытый тонкой сеткой ритуального серебра. Он вибрировал уже полдня, что по древним текстам значило, древняя магия присутствует, печать активно. Но даже несмотря на все это, сам сому, фанатик с рождения, воспитанный в пепельных горах Куинсю, сейчас просто не верил своим собственным глазам. Я действительно здесь? Тихо прошептал он, стоя у входа в расщелину. Печать иллюзии, созданная Андреем, была хитроумной, и это был даже не обман зрения, это был полноценный обман памяти. И как только Юн Со Му приблизился, его память о входе в камеру стала частью реальности. Он даже не заметил того, как прошел барьер, не почувствовал, как все внутри стало чуть тише, чуть сдержаннее. Обнаруженный им тоннель вел вниз прямо под гору, и теперь он шагал все быстрее, сердце билось сильнее, амулет пульсировал все чаще. И буквально все сейчас говорило ему о том, что он прибыл в нужное место, которое их организация так долго искала. «Судья, я прибыл, мы готовы, мы уже собрали все ритуальные предметы и ингредиенты, мы нашли сосуды, осталось лишь провести обряд пробуждения». Спустя всего лишь час движения по расщелине он вышел в зал, и тут он буквально задохнулся от прилива эмоций. Перед ним в достаточно большой пещере располагался гигантский каменный круг, покрытый плавными изгибами рун. А в самом центре этого круга, в окружении пяти резных колонн, находился глаз, выгравированный настолько точно, что даже мерцание в нем выглядело живым. А окружающие его колонны дышали, да, именно дышали, медленно в ритме сердца зверя. Осознав это все, Юнсому тут же упал на колени. Это он! Он медленно рожал судорожно сжатый кулак. На его ладони уже лежали заранее подготовленные три костяных иглы каждая с именем жертвы. Он вложил их в трещины ритуального круга. Линии печати вспыхнули, и зал наполнился гулом. Но это был не гул пробуждения, это был первый этап ловушки. На потолке замерцали огненные полосы, точно имитируя движение Пэкхо. хо Пол издал тяжелый удар, словно лапа судьи опустилась на него. Юн -со му задрожал, он расправил руки, раскинул амулеты и закричал. «Великий судья, мы пришли к тебе, мы ведем тебя, мы принесем кровь, мы!» Но ответом ему была тишина, полный провал звука. Фанатик растерянно ахнул, слова не вышли, губы двигались, но мир замолчал. «Почему?» Прохрипел он, но не услышал даже себя. И тогда в центре зала открылся глаз, медленно, молча, плавно. Он не излучал свет, он не смотрел, он ждал. И Юн Суому в страхе отступил, паника вспыхнула в его сознании. «Нет, нет, я же должен принести сосуды, ритуал еще не завершен, почему он уже проснулся?» Он повернулся, чтобы бежать, но не смог. Гравюры на стенах начали двигаться, не физически, но словно пространство вокруг них двигалось. Тонкие перья, заранее вплетенные Андреем артефакты Джи Лунь, начали испускать свет, искажая перспективу. Мир стал шагом в сон, в котором время распадается на чувства, а ощущения становятся гранями пространства. И только в этот момент раздался голос, прямо в разум этого фанатика, что побеспокоил данное место. «Ты звал судью, но судья ушел». Юнцо Му закричал, только он услышал эти слова, но никого вокруг не было. «Ты смотрел в глаз, но глаз был пуст». И именно тогда печать выбросила сигнал. Ловушка Андрея сработала, она отметила точку входа, зафиксировала координаты, отправила копию сознания фанатика в зеркальный глиф, и теперь он был ключом, который ведет к другим. И именно в этот момент тело Юнсо Му замерло, зависнув между шагом и криком. Он стал маяком. Он будет стоять, пока его товарищи придут искать его. А Андрей, Андрей уже будет ждать их, чтобы пройти по их следам. А где Пэкхо? Нигде. Пэкхо уже извлечен, сущность перемещена, трофеи заняли свое место в браслете хранилища парня. И пока фанатики молятся на иллюзию, настоящее тело судьи готовится встретить забвение. И каждый новый фанатик, что придет в этот зал, станет еще одной ступенькой в лестнице, ведущей к уничтожению того, чему они служат. Подземный зал в сердце долины. Тихое пространство, сплетенное из рун, затененное чернильным светом и сотканное из тех самых зеркальных кристаллов g лунь которые Андрей когда-то добыл в ущелье пробуждения. Они стояли по кругу, врезанные в каменный пол, и каждый отражал не внешнее, а внутреннее воспоминания, намерения, веру, и в центре всего этого располагалась специальная платформа, на которую был перенесен фанатик Юн Сому, точнее, его отражение выдернутое из ложной камеры, где тот попытался пробудить несуществующего Пэкхо. Когда его ловушка сработала, Андрей немедленно активировал один из самых опасных своих артефактов – чернильное зеркало, созданное на основе слияния капли чернил «Джи-Лунь», осколка хитиного нароста со спины нефритового паука, модифицированного как проводник между личностью и памятью, и серебряного кольца вектора, полученного когда-то в алхимической лаборатории в секте «Пяти пиков бессмертных». Этот артефакт не просто копировал сознание, он создавал отражение намерения и делал возможным взаимодействие. Но сначала шла первичная стабилизация. Для этого Андрей положил ладони на края платформы и ввел поток распыленной интуитивной энергии. Это была техника, заимствованная у УДЖИЛУНЬ, чтение информации не как слов или образов, а как чувств, тянущихся сквозь время. Отражение Юн -му» появилось не сразу. Сначала свет в форме пульса, затем очертание тела, затем эмоции. И в один момент вся платформа наполнилась запахом, поджаренной крови на снегу, а затем мыслью, не голосом. «Ты мешаешь пробуждению. Ты пустой. Ты ложь!» Андрей не ответил, а только усилил поток. Вокруг платформы загорелись восемь зеркал, каждая синхронизированная с определенной функцией. Вера – отражение богов и святых в сознании цели. Страх – скрытые точки бегства. Обед – связующие клятвы. Цель – истинное намерение. Канал – магическая связь с другими. Иерархия – внутреннее положение в секте. Память – кристаллизованные фрагменты. Командный контур – магические отпечатки приобщенности к управлению. И в первую очередь Андрей сосредоточился на пятой и восьмой функции. Именно они сейчас для него были важны канал и командный контур. Пятый кристалл отреагировал первым, он дрогнул, раскрылся как лепесток черного лотоса, и оттуда проступила нить тонкая, обвитая узором светящегося пламени юга, с внутренним тоном высшего фанатического канала. Эта нить уводила в горный массив к востоку ледниковой долины, где по старым картам была заброшенная пещерная система, некогда использовавшаяся кланом Ледяного пика как испытательный полигон. Теперь это и был центр командования одной из фанатичных групп. Но Андрей ждал дальше. Ему нужно было нечто большее, чем просто местоположение. Он искал структуру, распределение власти и даже потенциальные планы фанатиков. Постепенно, чтобы не перегружать и не ломать структуру, он перешел к восьмому зеркалу, и вот тогда отражение Юн Со Му закричало, но не звуком, а именно сопротивлением сознания. Он даже пытался разрушить сам себя, превратиться в абстрактный облик, уйти в поток света, как запрограммированный фанатик, обученный самоликвидации в случае захвата. Но Андрей не был бы тем, кем стал, если бы не учел этого момента. Он активировал отраженную память Джи Лунь, и зеркало замкнуло память фанатика в петлю. Он проживал одно и то же воспоминание снова и снова, момент, когда увидел открытие глаза Пэкхо. Эта эмоция пробудила фанатическую истину, которая захватила его волю, но оставила структуру личности открытой. И лишь потом Андрей ловко вложил свою энергию в образ. Кто тебе передал приказ? Старший зовущий, он говорил через кровавый рог, смотрящий в пустоту, в глубинах. «Сколько вас?» «Восемь групп. Две уже подготовленные сосуды. Одна — чистая кровь. Остальные — охота на потенциальные сосуды и жертвы». «Где все они собираются?» «Пещеры. Восточный разлом. Под храмом из черного мрамора». А потом прозвучала последняя фраза, уже вырвавшаяся в порыве. «Они уже идут к сердцу. Они не знают, что оно пусто. Они думают, что это время возврата. Они верят, что Пэкхо поднимется». «Но он не поднимется». Тихо проговорил Андрей, разрывая петлю и сжигая отражение. Закончив этот допрос, он медленно встал. Теперь у него были данные. Координаты их базы, восточный разлом, кровавый рог, артефакт связи с командным отрядом. Структура организации, сосуды, охотники, обманщицы, жрецы. Вера, все еще активная, но направленная на ложный образ ПЭКХО. А фанатизм у них был на достаточно высоком уровне, но нестабильный, так что их управление можно было бы перехватить через обман. Значит, время действовать, до того, как они узнают, что их дрожащие судья окончательно исчез из этого мира, до того, как поймут, что все это всего лишь кровавый и бессмысленный спектакль, и пока еще верят, что они хоть в чем-то могут быть сильнее других. Потом он вышел из зала, следующей же ночью он отправился в восточный разлом, не разрушать, а внедряться, и направить их к своей гибели. Восточный разлом – это была огромная трещина в теле горного массива, зияющая, как рана, которую сама земля предпочла забыть. Стены в этом месте были черными, гладкими, из редкой породы огнем рамора, а глубоко внутри, под искривленным сводом древнего храма, затаилась секта поклонников судьи. Здесь не было огней, только пульсирующие кристаллы, вмонтированные в потолок и пол, кровь прошлого, впитавшая древние ритуалы. И именно сюда, на глубину 13 этажей, спустился никому неизвестный одаренный скиталец, именующий себя юсе молчаливый, с опущенным взглядом, одетый в пыльную одежду из плотной шерсти, с бинтами на шее, словно от старых ожогов. Это и был Андрей, полностью изменивший походку, дыхание, энергетический ритм. Ядро Доу Хуана было намеренно им подавлено до уровня младшего Доу Ши, а ритм сердца искажен через проклятую нить из крови мертвого культиватора. Даже запах тела был намеренно пропитан отвлекающими эссенциями из набора дзяолин. Снаружи при входе в старый храм стояли трое стражей, и все как минимум уровня Доу Дже, слабые, но с хорошо натренированными чувствами к духовной подписи. Попав в это место, Андрей не стал к ним сразу приближаться, а решил сначала осмотреться. Для этого он сел на землю, в шагах в 20 от ворот храма, опустил голову и просто ждал. И через несколько минут один из них подошел. «Имя, цель, раны», — произнес тот, словно механический автомат, действующий по заготовленному в него алгоритму. Андрей медленно поднял взгляд. В его зрачках плыло тусклое отражение свечи, которую он наложил поверх собственной ауры. Он заговорил хрипло. «Плод без клана». «Что ты несешь в себя?» «Печать, сновидение, жертву». «Кем доказано?» «Глазом. Он посмотрел на меня в пустоте». При этих словах фанатик-страж просто замер на месте и лишь затем коротко кивнул. «Иди внутрь. Ни о чем не спрашивай. Лучше вообще молчать. Смотреть только вниз». Медленно поднявшись, Андрей прошел внутрь, в ложь, созданную с точностью до нервного тика фанатиков, и каждый его шаг был выверен, как в игре с бритвой. А в это самое время, высоко над разломом, практически в слиянии тумана и духовной завесы, медленно парила Дзяолин в обличии небесной драконьей формы, такая же величественная, но бело-глубая, почти прозрачная, как облако перед дождем. Она затаилась среди снежных вихрей, сплетенных с воздушными потоками, и с помощью ритуального кольца, подаренного Андреем, смогла связать себя с его аурой, даже когда он подавлял ее. Но она не вмешивалась в то, что происходит в храме, она наблюдала, молча, напряженно, словно она не была его спутницей, а именно тенью. Иногда она ловила всплески скрытых эмоций Андрея, которые даже он не успевал погасить. Отвращение, гнев, холодный расчет и один, особенно острый, страх потерять контроль. Ведь сейчас он сам влезал в болото, где грань между притворством и истиной стирается, и этот факт мог сыграть не в его пользу. Внутри храма Андрей поселился с остальными низшими, новыми адептами, которым только предстояло пройти чистку. Комнаты для них представляли себя обычные кельи, этакие каменные ячейки без дверей, одна масляная лампа, один коврик, один сосуд с водой. И каждый вечер под гул барабанов адепты с троем шли в нижние залы, молиться на искаженное изображение Пэкхо, высеченное из металла, и петь строки. «О глаза судьи, смотри, раздели нас на кровь и пепел, возврати нам путь, по которому ступает нога справедливости».